Глава 13. А это что ещё за деревья? спросил я, показывая на высокие, коряво раскинувшиеся кроны с мелкими зелёными плодами. Яблони, глухо ответил Жоржик. А вон и вишни, бабушка показала на долговязые кусты, росшие почему-то кругом и усыпанные крупными красными ягодами. Вишни в лесу засомневался я. Матченая. Это же мои шатрыщи. Охнул Жоржик. Он сел прямо на песчаный бугорок, хотел закурить, но уронил сигарету. Ну здравствуй, родина ты моя. Прослезился дед, ломая одну спичку за другой. Вон там был наш дом. Он показал на две яблони, стоявшие по пояс в крапиве. А вон там, через улицу, Анна Самсоновна проживала. Там Козловы, там Коршеевы, там Сорокины. А вон в том колодце Петюня утонул. Ты, Юрочка, тут осторожнее ходи. Срубы-то ж гнили, а стопищей не достанем. А вон там Рубленый часовни стояло. Поп на требои испухли мы приезжал. Жоржке кивнул на холмик, заросший иванчаем. А там завишней Захаровы всей семьёй горели, семь душ. Один хозяин, роткий пьяницу уцелел. Пришёл домой в драбадан, наскандалил, жена стеша его проспаться на двор выгнала. Вот как иной раз бывает. Очухался, и больше никогда не пил. Дед присмотрелся к земле, нагнулся, ковырнул, перекинул с ладони на ладонь песок в перемешку с кирпичной крошкой и снова стал объяснять, кто где обитал, кто с кем дружил, враждовал, кто к кому сватался, кто какого был нрава и поведения. А где ж дома-то? удивилась бабушка. Нюр Ну какие дома. Деревня под затопление попала. Всех заранее переселили. Грузовики и подводы прислали. Меня тогда уже в армию забрали. Сам не видел, но мне отписали. Избы и печи сразу разобрали и по сёлам развезли. Кирпич, брёвнушки и столярка опять же всякому пригодится. Вон только валуны из-под углов-то и остались. Гладкие каменные спины в самом деле кое-где выглядывали из лопухов и крапивы. Один большой окатистый валун был серо-розового цвета, и казалось, в зарослях прикорнула большая свинья. "Выходит, незатопили твои шатрыщи?" спросила бабушка, озираясь. "Затопили, да не совсем". "Почему не совсем?" "Кто ж его теперь знает?" То ли инженеры ошиблись, то ли воды не хватило, не рассчитали. Две улицы смыло. А чего ж люди потом не вернулись? Не унималась Марья Гурьевна. Куда? Пол деревни-то как коров языком слезало. Да и война началась. Немцы Калинин взяли. Мужиков на фронт под чистою забрали, а бабы к колхозу приписаны. Попробуй-ка, трудодень прогуляй. Не до возвращения. Ну да. Мы тоже тогда в цеху ночевали. Дочки неделю одни-оденёшеньки сидели. А потом А потом суп с котом. Кому после войны возвращаться-то? Эх. Вон Нюр, видишь, дуб. Журжик указал мун штуком. на большое дерево с кряжестым стволом. Там раньше дома стояли, а теперь Волга. Словно в подтверждение этих слов прохрипел близкий гудок, и над березняком медленно проплыла белая рубка буксира-толкача с высокой мачтой, опутанной проводами. Отчётливо были видны развешанные на верёвке тельняшки, семейные сатиновые трусы, и чёрные расклешённые брюки. Рубка ненадолго скрылась за широкой непроницаемой дубовой кроной, потом появилась вновь и стала удаляться. Река и в самом деле была совсем рядом. А вон там на пустыре мы в футбол гоняли. Мяч самодельный, старый кожух паклей набитый. А там цыганы до смерти забили. Лошайцу двора хотел свисти. Зарели подальше в лесу. Говорят, он перед смертью нашу деревню проклял. Тогда все только посмеялись. Казалось, Журжик, рассказывая о шатрыщах, не сидит на песчаном взгорке, а медленно идёт по всамоделишной улице, которую мы с бабушкой просто не видим. Однисельчане кивают ему из открытых хокан, пьют вприкуску красный чай. подливая кипяток из начищенных самоваров, отдуваются, вытирая с алба пот, зазывают прохожего земляка в гости. И ни одна собака не тявкнет из будки. Понимает лохматый сторожа, свой идёт односельчанин. Дед курил, меняя в мундштуке сигарету за сигаретой, прерывисто дышал и рассказывал, рассказывал про кузнеца Николина, который вернулся с германской инвалидом исковал себе такую железную ногу, что и с Твери врачи приезжали поучиться. Про мироеда-процентщика Маканина, которого все деревни смехом прибаутками провожали в Сибирь с многочисленным семейством. Жоржик показал место, где убила молнией беспутную жонку в грозу, наладившуюся к полюбовнику агроному. Потом мы пошли к Волге и остановились возле дуба. На краю обрыва стало видно, что половина толстых, извилистых корней висит в воздухе, и самые тонкие окончания слегка шевелятся на ветру, словно ища невидимую опору. "Вишь, как подмывает? Скоро упадёт", вздохнул Жоржик. "В другой раз придём, уж и не будет его". Справа, вдалеке в торфяной дымке, едва виднелись наши селище. На другом берегу в Волгу впадала река со странным названием Нерль, образуя широкий залив, из которого выскочила дюралевая моторка. Задрав нос и вспенивая воду, она помчалась в сторону Кашина. Я посмотрел вниз. Под обрывом тянулась узкая полоска серовато-песка, испачканного мазутом, а на берег медленно накатывались жирные чёрные волны. Пахло нефтью. Даже всегда белоснежные чайки, парившие над грязной водой, выглядели чумазами. Так Волгу матушку испоганить, вздохнул Жоржик, потом показал на камень, едва выглядывавший из наздиреватого мазутного месива. Видишь? Вижу, ответил я. Сневой я в детстве рыбачил. Он тогда лишь одним краешком в воду заходил. Рыбаки шмяки шело, пока плотину в Угличе не построили. Еле ведро слищами домой в горку тащил. Плотву и ершей с опаливых за рыбу не считали. Их даже кошки не ели, брезговали. А если повернуть туда, он махнул рукой влево. Часа за 4 можно на подводи до Кашна добраться. Богатый городок, купеческий, храмов не счесть. Стоит на реке медведицы, как в петле. Под вечер мы вернулись домой, набрав вместо грибов полные корзины вишен и зелёных яблок на варенье. Жоржик устало лёг на кровать, приложив мокрое полотенце к сердцу. Бабушка испугалась и отправила меня в медпункт за ландышевыми каплями. Я одним духом добежал до избушки с красным крестом на двери. Осторожно постучал и вошёл в комнату, пахнущую лекарствами. Очкастый фельдшер в белом халате и шапочке сидел за столом и сам с собой играл в шахматы. Он как раз замер с турой в руке и, увидев меня, погрозил пальцем, мол, не мешай делать ход. Ожидая, пока доктор найдёт на доске место для ладьи, я огляделся. На стенах висели разные медицинские плакаты. На одном Был изображена женщина в белом халате, на плече сумка с красным крестом, а ниже крупно написано: "Врач друг народа". На втором плакате с помощью доходчивых картинок показывалось, как нужно правильно откачивать утонувшего, который весь синий лежал раскинув руки, пока ему делали искусственное дыхание. С третьего листа, прикреплённого к стене, печально смотрела желтолицая девочка с бантиками И большие чёрные буквы предупреждали: "Осторожно, гепатит". Наконец, фельдшер с мстительной усмешкой воткнул чёрную туру в расположение белых и обернулся ко мне. "Нус, что с тобой, пионер? Перекупался или опять волдери натёр?" Надо же, он помнил, как бабушка давным-давно приводила меня к нему с кровавыми мозолями. Дело было так: Мы с Витькой Кузнецовым нашли в дорожной пыли косичку, сплетённую из конского волоса и заканчивающуюся метёлкой. Она видно отвязалась от длинного кнута, которым пастух хлопал и дисциплинируй коров. Вот это удача-то куда удача. Так удача Мы взяли обломок черенка от тяпки, примотали к нему метров 5 витой верёвки, а к самому концу приладили найденную плетёнку. Дальше вопрос техники. Чтобы наш кнут выстрелил, надо было раскрутить его над головой и резко дёрнув кнутовище вперёд, пустить как бы волну, которая добежав до конского охвостия, издаст оглушительный хлопок. У Витьки Кузнецова вышло сразу, а у меня ну никак не получалось. И мы отправились тренироваться за огороды. Часа через 2 я наконец выучился щёлкать кнутом, пока правда не очень громко. но улучшить показатели не смог. Так как чиренком натёр на ладонях, я пробовал то с правой, то с левой. Кровавые мозоли они лопнули и жутко щипали. Бабушка, увидев меня заохола и во избежание заражения крови, потащила к фельдшеру. Тот, также оторвавшись от шахмат, посмотрел на Валдери и упрекнул: "Гражданочка, вы что же тут ребёнка целый огород перекопать заставили?" Детский труд у нас запрещён. Мы до да господь с вами, доктор, он и лопаты в руки не брал. Значит, веселился белоручка, догадался врач и улыбнулся. Далеко плавали? Угу, подтвердил я. 2 часа гребли. Рассказывать, как получил такие жуткие раны хлопай самодельным кнутом, бессмысленно, в лучшем случае насмех поднимут. Филчер густо смазал лопнувшие мозоли зелёнкой и забинтовал ладони. Я вышел из медпункта как красноармеец из санбата. На перевязку идти потом не пришлось, так как всё быстро зажило. Окнут Увечки отобрали и спрятали. Он своим хлопаньем никому житья не давал. Опять с волдырями. Чего молчишь? Показывай, мореплаватель. Фильшер одним глазом смотрел на меня, а вторым на шахматную доску. Что показывать? Что болит, то и показывай. У меня ничего не болит. У дедушки сердце болит. Вот оно как. Врач внимательно уставился на меня. Что-то новенькое? Как болит? Куда отдаёт? Под лопатку? Тяжело ли дышать? Левая рука не отнимается? А за грудинные боли есть? Не знаю. Он просил ландышевых капель. Капли-то я дам, не вопрос. Филчер открыл стеклянный шкафчик, где теснились разные пузырьки и коробочки. Вот возьми. 40 капель на полстакана воды. Но завтра пусть обязательно ко мне придёт. Я ему давление померю, пульс посчитаю. Сердце мне шутит. И часто у него так бывает. Бывает, когда волнуется. Вот, нервы. Надо обследоваться. Завтра жду прямо с утра. Вернувшись с пузырьком, я передал всё точь в точь, как сказал доктор. Журжик к тому времени ожил и перебирал вместе с бабушкой вишню. Одичало, кисловато. Но для варенья это даже хорошо. А к врачам только пойди. Сразу, что болезни найдут. На лекарства никаких денег не хватит. Я уж лучше здоровым помру. Как думаешь? Лучше здоровым жить, рассудительно ответил я.